Соглашение о консультации с пациентами. Суть терапевтического планирования в ДПТ состоит в том, что терапевты не служат посредниками между пациентами и другими специалистами, включая других членов терапевтического коллектива. Консультативная группа ДПТ заключает следующее соглашение. индивидуальные терапевты должны консультироваться со своими пациентами о том, каким образом им следует взаимодействовать с другими специалистами, но не указывать другим терапевтам как им следует взаимодействовать с их пациентами. Таким образом, когда терапевт допускает ошибки, в разумных пределах задача других членов терапевтического коллектива помочь своим пациентам справиться с проблемами, вызванными ошибками терапевта. Но не обязательно перевоспитывать ошибающегося клинициста. Это не значит, что члены терапевтического коллектива не занимаются совместным планированием лечения для своих пациентов, не обмениваются информацией о своих пациентах, включая их проблемы с другими членами терапевтического коллектива, и не обсуждают возникающие в работе трудности. Подробнее это соглашение рассматривается в главе 13.